Глава шестьдесят «Полина, я бесконечно рад, что ты приехала. Сам просить тебя никак не решался. Вот только не думал, что повод окажется таким безрадостным. Я ничего на это ответить Алексею Георгиевичу пока не могла, потому что самозабвенно рыдала у него на плече, заливая слезами его домашний халат и бороду». Вывалившись из присланного за мною дедом авто, я, едва себя помня, попросту рухнула в объятия родственника. Между судорожными рыданиями я сподобилась малыми порциями, рванно и комканно объяснить, что у меня стряслось, и какое-то время дед просто баюкал меня в объятиях, ни о чем не расспрашивая. Но слезы постепенно стихали, и теперь Алексей Георгиевич попытался привести меня в чувство. «Девочка моя!» «Ты так все глаза себе выплачешь! Может, успокоительного или хотя бы воды?» Я помотала головой. Дрожащей рукой поправила растрепавшиеся волосы. «Нет-нет, так дело не пойдет!» Он нажал кнопку переговорного на столике рядом с диванчиком. «Принесите воды!» «И успокоительного!» «И бумажных салфеток!» «И перекусить чего-нибудь!» В ожидании тех самых бумажных салфеток Я, не церемонясь, оттерла щеки тыльной стороной ладони и судорожно перевела дух. И, «И, извини, весь халат тебе промочила». «Да брось ты на такую ерунду отвлекаться!» — нахмурился дед. На тебе же лица нет, белая как мил, губы почти посинели, господи!» «Какая же я все-таки дура!» — переполошила пожилого человека. У него же сердцем плохо, а я прилетела, как заполошенная. Стыд накатывал на меня поверх всего остального, заставляя взять себя в руки. «Прости, пожалуйста, мне не стоило. Тебе и своих забот...» «Полина!» — строго оборвал меня дед. «Не смей. Ты, моя кровь, единственное дорогое мне существо. Слышишь? Выброси из головы эти мысли». «Это как-то по-идиотски...» — я шмыгнула носом. Уже столько времени прошло, а я приехала только когда, когда все к чертям покатилось. Но я не навещала, потому что подумала: ты не особенно-то и хочешь меня видеть. Мы столько, столько раз говорили, созванивались, и ты. Тяжелая старческая ладонь легла на мои подрагивавшие руки и крепко их сжала. Я и не стал бы просить о твоем приезде. Я подняла на него все еще мутный от слез взгляд. «Почему?» «Потому что я этого не заслужил. Думаешь, я не понимаю, что поступал с тобой не по-людски, когда замуж за Уварова выдавал?» Я опустила голову. Что говорить, я не знала. Ведь рыдала-то я не из-за случившегося замужества, а из-за того, что оно висело на волоске. А может, уже и не висело. Да чего же страшно, все запуталось. Это не мешает мне тебя любить. Полина, я твоей любви недостоин. Ты не понимаешь. Да, все я понимаю. В ответ я сжала его руки в своих. Ты меня отыскал, чтобы спасти свое дело. Я кинулся тебя искать, потому что моим людям стало известно, что тебя бросились разыскивать родственники твоего отца. Вот почему. Я ведь и знать не знал, что. Знать не знал, что у, у Юлианы был ребенок. Твоя тетка как-то разнюхала. Кажется, отец твой все-таки держал с ней какую-то связь, а эти сволочи обо всем молчали. И уж поверь, они-то взяли бы тебя в оборот, если бы добрались до тебя первыми. Я нанял лучших людей, я тебя разыскал, а потом Уварову отдал, чтобы тебя от них защитить, а заодно разворошить этот гадюжник. Уваров-то от них не меньше страдал, ему был выгоден наш союз, не меньше, поэтому он не подвел. «Сделал все правильно. Значит, выбора у меня все равно не было. Меня все равно втянули бы в эту... войну!» Пробормотала я, потрясенная новыми откровениями. «Только воевала бы ты за другую сторону!» Проворчал дед. И в его голосе прорезалась боль. А я, получается, и воевала. Послушала тетку, и вот результат. Я снова всхлипнула. И родственник принял это на свой счет, Погладил меня по щеке. «Ты не должна любить меня, Поля. Я любви твоей не заслуживаю. Я дочь свою упустил. Позволил ей убежать где-то, скитаться. Едва и внучку свою не проворонил. Они кинулись на твои поиски раньше, чем я. А я был так занят своими делами, что очнулся только, когда мне стали докладывать, чем твои родственники занимаются. Я... я теперь лучше тебя понимаю». Зауварова, я тебя выдал, чтобы наследие сохранить, чтобы деньги остались у тебя, у твоих детей и у твоих внуков, не у этих шакалов, все свое промотавших. Так вы тоже знаете, что они намели? Еще бы не знать, фыркнул дед. Думаешь, зачем они все эти интриги плетут? Надеются спасти свое положение. Я тихонько вздохнула. Не было у меня шансов остаться в стороне от этого хаоса. Он затянул бы меня так или иначе. «А рыдаешь-то ты почему?» Неожиданно вырвал он меня из моих невеселых размышлений. «Чего больше всего боишься-то, девочка?» Я подняла на него взгляд. «Не знаю». «Так уж и не знаешь!» В устремленном на меня взгляде промелькнула усмешка. «Ну а знаешь хоть, по кому рыдаешь? Знаешь, что твой благоверный-то учудил».